Глава 35. Служу инквизиции. Мы с Линой выходили из Академии магии в числе последних, вместе с оставшимися инквизиторами. И я никуда не торопился, потому что за прошедшую ночь устал до полумрачного состояния. Это заметил один из коллег инквизиторов и чуть ли не насильно пихнул мне в руки склянку с какой-то настойкой. От нее сильно пахло травами, и на вкус она оказалась жутко горькой, но уже после одного глотка я почувствовал себя легче. За благодарностью кивнул инквизитору и передал ему пустую склянку, даже нашел в себе силы подняться. Потом прибыли лекари, и я настоял на отправлении Светланы и Ульяны Абрамовых в лекарское крыло инквизиции, чтобы их там тщательно проверили после столь длительного пребывания в анабиозе. Мало ли, как это на их организме сказалось. По мне, так было бы лучше, чтобы за ними несколько дней понаблюдали отличные лекари в инквизиционном штабе. Заодно и адаптировать постепенно к реальности. Потому что, судя по всему, Светлана со своей младшей дочерью за эти несколько лет как бы застыли в том дне, когда их заковали в накопитель. В общем, их следовало оставить под наблюдением специалистов. И сейчас как раз инквизиторы вели Абрамовых к телепортационной воронке, чтобы направиться с ними в лечебницу. Когда их вели мимо меня, мама Лины задержалась, остановившись напротив и улыбнувшись мне. Я как будто смотрел на взрослую копию Лины. Светлана Абрамова была очень красивой статной рыжеволосой женщиной с длинными волнистыми волосами большими выразительными зелеными глазами, и обе дочери унаследовали внешность матери. «Спасибо вам, мистер Брандт», – произнесла она приятным глубоким голосом. «Кажется, мы обязаны вам жизнью. Даже не знаю, как вас благодарить». «Не стоит. Я просто выполнял свою работу». «Ангелина сказала, что вы есть профессор дарбит Я кивнул. А Светлана задумчиво склонила голову на бок и медленно произнесла «Однажды я отказала профессору Дарбиту в предложении перейти к нему на работу. Отказала по той причине, что уже знала о связи Сабрины Декировой с Руфусом Деселлинджером и предпочла остаться там, где могла узнать больше информации о Кьюрсах» и попытаться как-то придумать способ для их спасения или хотя бы облегчения их непростой участи. «Я так и понял», — улыбнулся я. «Сегодня до меня это как раз и дошло. Вы все правильно сделали, поступив как настоящая любящая мать. Могу ли я позже рассчитывать на иной ваш ответ, если вновь повторю свое предложение перейти ко мне в штат артефакторов?» «Безусловно, мистер Бранд. с улыбкой кивнула Светлана. Или профессор Дарбит, как мне к вам лучше обращаться? Бестиан. Просто бестиан. Светлана некоторое время молча, внимательно смотрела на меня, потом негромко произнесла: Кажется, вы очень хороший человек, Бестиан. И с вами моя дочь будет в надежных любящих руках. О, не сомневайтесь в этом. Светлана улыбнулась еще шире. «Буду рада позже познакомиться с вами плотнее и в неофициальной обстановке. А пока что нам кажется, в самом деле лучше проследовать за лекарями». Она кивком попрощалась со мной, еще раз крепко обнялась с Линой и ушла, держа за руку притихшую и испуганную Ульяну. Вскоре они скрылись в воронке телепортации, Алина подскочила ко мне, повиснув на шее и безостановочно бормоча «Спасибо, спасибо, спасибо!» Я обнял ее, целую висок и улыбнулся любой слиной, когда она отстранилась от меня. Она светилась счастьем, хоть глаза ее были красные от слез, но это были слезы радости, а не боли и печали. Как ты это понял? спросила она, вытирая рукавом мокрые дорожки слез со щеки. Про маму и Улю, как ты понял, что они скрываются в этом накопителе? Работа у меня такая, понимать подобные штуки, хмыкнул я. Просто скрупулезно собирал информацию, думал, анализировал, предполагал, пытался рассуждать как министр. Ну, получилось вроде, как видишь. Лина кивнула и с удивлением посмотрела вперед. Я глянул в ту же сторону и тоже удивленно вскинул брови. Мы стояли на улице на площадке перед Академией и около одной из телепортационных воронок сразу за забором Академии я увидел Эльзу Кларксон. Бабулинка стояла около инквизиторов, разве что не пританцовывая и светясь подозрительной улыбкой. Правда, смотрела она при этом не на меня, а почему-то на Руфуса Дисселлинджера, которого сейчас как раз приводили в чувство, чтобы отвести к телепортационной воронке. «А ты чего такая счастливая?» – с прищуром спросил я, когда мы с Линой подошли к Эльзе. «А, у меня есть на то шикарный повод!» С придыханием пустилась в объяснение Эльза. «Ты в курсе, что генерал Инквизиции генерального штаба не далее, как сегодня рано утром, издал новый указ об оптимизации наказаний для пожизненно заключенных? Было принято решение не обеспечивать пожизненно таких заключенных, так как их содержание, особенно учитывая большую продолжительность жизни, обходится государством всего нашего континента в кругленькую сумму. А ведь обычные волшебники спокойно могут прожить 300 лет и больше, если это верховной магии. А если преступник попадет в тюрьму по молодости, это его всю жизнь обеспечивать надо? И все эти годы предоставлять ему кров, еду и так далее? В тюрьме таких товарищей уже немало накопилось. Представляешь, сколько денег на все это тратится ежегодно? Споры об этом ведутся давно, но Морис, наш обожаемый генерал Инквизиции, таки сумел пропихнуть в голову Верховного Совета Инквизиции дельные мысли. Все проголосовали единогласно за новый закон. Конечно, с учетом тотальной проверки заключенного менталистами, чтобы полностью исключить возможность ошибок в вынесении приговора. Министр будет следить за этим лично. В общем, пожизненно заключенных больше не будут всю жизнь держать в подвалах инквизиции. Теперь их жизни будут э утилизироваться в пользу нуждающихся раз. А это значит что? Что? Недоверчиво уточнил я, начиная понимать, куда она клонит. Что мне будут перепадать души пожизненно заключенных? Восторженно сверкая глазами сказала Эльза. Именно что официально перепадать по всем бумагам. Но и не только мне, а также тем нуждающимся в энергетической подпитке верховным демонам, кто согласится встать на штатный учет, заключить с инквизицией нерушимый магический договор и будет служить на благо того или иного государства. Я встала на инквизиционный учет сегодня рано утром, сразу после того, как узнала о новом законе. «Ума не приложу, как ты согласилась встать на учет? Ты же вся такая сама по себе, ненавидишь все эти официальные проверки контроль, связи с официальными государственными структурами и так далее». «Все очень просто, мне пообещали отдать лично в руки Руфуса дисселлинджера которого однозначно приговорят к пожизненному заключению». Улыбка Эльзы стала до неприличия широкой. «А я после всего произошедшего знаешь, как на него зуб точу?» «Догадываюсь», — хмыкнула я, восхищенно качая головой. Кстати, эту бабу, как ее там, Карлу, да, и отморозка Чейна-младшего по Искандерским законам тоже пожизненное заключение, как минимум, ждет. И, значит, некоторое время спустя, после всех допросов, их тоже отправят на съедение. Ой, я хотела сказать, на оптимизацию. Хотя насчет Карлы Форст не знаю. Ее, может, и казнят по местным законам, по ней еще не вынесено окончательное решение. Все-таки на ней очень много грязи. Решков висит, да и на Рейну она посягала, а это святое. Хотя, возможно, в особых случаях казнь можно будет заменить на поглощение нуждающейся расой, но это еще в процессе обсуждения, я так понимаю. А нуждающиеся расы — это какие — спросила Лина. — Да разные из серии альфа-уровня опасности. Например, высшие демоны, которые официально работают на стороне добра, так сказать, типа меня. Есть и другие демоны, и другие специфичные расы альфа-уровня, которым время от времени для поддержания жизнедеятельности требуются поглощать чужие души хотя бы раз в год. Я для этого обычно в самые жуткие битвы влезаю и там кого-нибудь из врагов поглощаю, у меня с этим проблем нет, но я все равно не откажусь от официальной добавки, да, но есть проблема с теми, кто во всякие битвы не привык лезть, воином не является и раз в год просто съезжает с катушек и срывается на ни в чем не повинных людях, а это не есть хорошо». Правительства разных стран давно искали способ как-то решить эту проблему. Ну вот, вроде нашли. А Киерсы? осторожно уточнила Лина, Киерсам ведь тоже нужно поглощать изредка чьи-то души, да? Для поддержания своей магической составляющей все дела. А киерсы считаются нуждающейся расой. Эльза задумчиво потерла подбородок. Хм, ну! «Думаю, вполне могут таковыми являться, если пройдут инквизиционное подтверждение и встанут на официальный учет». «Ой, а можно мне тоже встать на учет инквизиции?» Мигом оживилась Лина. «Я любую клятву дам». Я не удержался от нервного смеха. «На душе Чейна с Карлой претендуешь?» «Не-не, что ты, просто хочу служить на благо инквизиции», – с честными глазками произнесла Лина. «Так я и поверила, ага». «Я тоже служу инквизиции и все такое», — охотно закивала Эльза. «Страсть, как хочу помогать инквизиции. Готова даже всякую мерзость жрать, чтобы избавить от нее этот прекрасный мир. Вот какая я молодец, да?» с тем временем подвели ближе, и Эльза сама шагнула к нему, подхватывая его под руку с одной стороны и, тараторя без умолку, «Да вы не беспокойтесь, министр, я не очень больно чужие души забираю. Точнее, оно только поначалу больно, а потом...» Эльза с ничего не понимающим Руфусом скрылись в телепортации, так что остаток фразы мы уже не слышали. я восхищенно покачал головой. «Какие меня сплошь душевные женщины окружают, однако!» «Забавно, госпожу Эжзу так увлекла о возможности расквитаться с министром самостоятельно, что она на тебя даже особо не смотрела сейчас», — хихикнула Лина в кулак. «Я думала, что она будет очень переживать за тебя и в первую очередь кинется проверять, в порядке ли ты». «Бабуленька-то! И мой отец наверняка уже отчитался, что я в полном порядке, а значит, можно не переживать сосредоточиться на срочном, а пообнимать меня можно будет и попозже» усмехнулся я. Эльза все-таки воин, ее не испугать рассказами о том, что меня сильно потрепало прошедшей ночью. Только рассказами о твоей гибели можно напугать, да? понимающе улыбнулась Лина. Именно так. Ну что, идем? обнял Лину, прижимая к себе за талию и так и пошел с ней в обнимку через парковую зону около академии Марильда-Дидонгер. Какое-то время мы просто шли так молча, наслаждаясь приятным утренним теплом и шелестом сочной зеленой листвы. «А куда мы идем, кстати?» – спросила Лина некоторое время спустя, спохватившись, что не понимает, куда я ее веду. «В твою квартиру-студию». «Зачем?» – не сразу поняла Лина. «Ангелочек, ты такая умная девушка, но так поразительно наивно, когда дело касается некоторых житейских нюансов». С улыбкой покачала ей головой. «Ну как, зачем? Вещи твои забрать. Ты переезжаешь ко мне». «К тебе домой или к тебе в бестиарий?» – осторожно уточнила Лина. «На ну, что ты хохочешь? Я просто пытаюсь понять, в каком статусе к тебе переезжаю. В виде диковины зверушки или...» «Ага, диковинная зверушка, миссис Брант. Встречайте, любите и не жалуйтесь», – сквозь смех произнес я. «Ой, Лина, ну ты как скажешь иногда». Да я куда угодно и в каком угодно статусе пойду, лишь бы с тобой, вздохнула Лина и положила голову мне на плечо. Знаешь, как сильно я люблю тебя? Наверное, так же сильно, как я. Не, -е -е, я сильнее, заулыбалась Лина. Да куда уж сильнее? Ауч. Я ж подпрыгнула от неожиданности, когда мне в ногу вцепился Фиссе, обнимая всеми лапками и возмущенно стрекоча. Примерно так же требовательно-возмущенно вцепились в меня со всех сторон еще Жужа и Мимишка. «И вас тоже люблю», – вздохнул я, – «но другой любовью. Уж не обессудьте». Нечисть успокоилась, заурчала довольная и так я и потащился дальше, облепленный со всех сторон своими любимками, Линой, без которой не представлял больше свою дальнейшую жизнь и моими инсомню, с которыми эта самая жизнь играла особенными яркими красками.